Глава третья. Вздрагиваю и оборачиваюсь, чтобы наткнуться на Ставрова, который сверлит меня презрительным взглядом. Простите, выговариваю онемевшими губами, пока так и хочется выпалить. Откуда ты, черт возьми, знаешь? Диана говорила, что семья Ильи все держит в тайне, чтобы избежать огласки и шумихи, которая может плохо сказаться на будущих выборах. Тебе не за что извиняться, Вишенка. Чуть растягивает губы в полуулыбке, все так же внимательно следит за моей реакцией. А мне не остается ничего, кроме как продолжать выгораживать подругу. Я не понимаю, о чем вы. Поджимаю губы, на что мужчина лишь ухмыляется. Ощущение, что ко мне присматриваются, никуда не исчезает. Гости начинают разбредаться кто куда, праздник продолжается, небо озаряет салют, и я, запрокинув голову, смотрю на переливающиеся огни. Возвращаться в шумиху вечеринки никак не хочется. До слуха долетают веселые крики, когда прекращаются залпы. Я смотрю в сторону прекрасного парка, который окружает старинную усадьбу, превратившуюся в баснословно дорогой отель, где могут позволить себе останавливаться лишь сливки общества. Ну, я молчу про финансы, необходимые, чтобы провести здесь закрытую свадьбу. Цены запредельные. Когда Диана показала мне прайс, Я долго хлопала глазами, пытаясь понять, правильно ли посчитала нули. Сложно поверить, что еще несколько дней назад мы с подругой сидели на старом диване в общаге, пока Диана радостно щебетала. Мы забронируем абсолютно все номера для наших гостей, чтобы сливки могли спал на насладиться праздником. Илья делает все по высшему разряду. Такие люди, как он, и вообще их круг Ты не представляешь, Алинка, это такой уровень. Предусмотрено абсолютно все. Лучшее платье, лучший ювелирный дом. Я становлюсь брендом, который должен соответствовать статусу семьи моего будущего мужа. Диана, ты говоришь страшные вещи. Не все деньгами меряется. Нет, Алин, в их мире все имеет соотношение. Свадьба – это повод продемонстрировать свою принадлежность к сливкам общества. Таков порядок. А ты уже глаза разуй. Хватит сидеть на попе ровно и думать, что далеко уйдешь, зубрят Алмуды. Воспоминания навевают на мысль, что теперь, когда Диана покинула праздник, мне и делать там нечего. Не мой уровень уж, тем более не мой круг. Смотрю вглубь парка, который так и манит. Хочется бежать подальше от всего. а точнее от мужчины, который опять каким-то невероятным образом считывает мои эмоции. «Ты ведь сейчас не здесь, малышка!» Ставров заставляет меня выплыть из моих дум и заглянуть мужчине в глаза. Миллиардер смотрит так, что коленки дрожать начинают. Размыкаю губы, чтобы ответить, но меня неожиданно и бесцеремонно прерывают. «Алина!» Развязанный голос одного из мажоров заставляет вздрогнуть. Разворачиваюсь в сторону рыжеволосого парня, который подошел к нам со Ставром вплотную, окидываю незваного гостя взглядом и подмечаю в глазах веселье и шальной блеск. В том состоянии, в котором сейчас находится Арсений, я ничего хорошего не жду. «Жених с невестой смылись, а мы продолжаем веселье. Давай с нами!» Смотрю в лицо мажористого парня. Раньше он меня даже не замечал. А оказывается, и имя мое запомнил. Чудеса. Вокруг атмосфера нагнетается, причем очень сильно. Я буквально порами чувствую, как Александр реагирует на излишне веселого друга-жениха. Бросаю косой взгляд на замерзших неподалеку ребят. Они словно едва сдерживаются, чтобы не заржать. Понимаю, что здесь явно кто-то настолько расхрабрился, что пошел на слабо. Глупо. Неужели Арсений думает, что я поддамся на этот выпад? Хотя чего уж думать, что там в голове мажора. Может, нет там ничего. Алина, пойдем с нами. Чего жмешься? Самое веселье еще впереди. Решаюсь, наконец, вежливо отказаться, не наживая врагов и не уязвляя самолюбия богатенького Буратино, играющего на публику. Но от ответа меня избавляет стальной голос мужчины, что стоит позади меня и возвышается скалой. «Она с тобой никуда не пойдет!» Интонация у миллиардера такая, хоть лед кали. У меня все волоски на теле дыбом встают. Парень напротив, словно опомнившись, в растерянности смотрит на Ставрова. Моргает раз, другой, будто в себя приходит. «Вечеринка в самом разгаре! Я решил, что девушка скучает! Извините!» Арсений бледнеет, краснеет, тушуется. Я в шоке наблюдаю за тем, как наглый молодой мажор проигрывает матерому взрослому мужчине, который уже вошел в пору зрелой красоты. Арсений пятятся и выглядит это комично, походит на бегство. Молчание затягивается, поворачиваясь в сторону Александра. Мужчина выглядит зловеще, но именно его надменность и высокомерие заставляют негодование вспыхнуть в груди. Не хочу становиться разменной монетой, поэтому неожиданно для самой себя проговариваю. «Знаете, господин Ставров, я достаточно взрослая и вполне в состоянии сама отвечать на приглашение, адресованное мне». Фраза словно выстрел. А после нее тишина, которую можно вспороть ножом. Прочувствовать, она осязаемая, вязкая, гнетущая. И мне бы остановиться, но тормоза сломаны и остается только лететь на всей скорости в самое пекло. «Мы лишь свидетели на свадьбе». А вы мне никак в няньки не нанимались. Говорю резко. Вообще-то веду себя слишком смело. Я обычно тише воды, ниже травы и сама бы послала Арсения в дальнее пешее. Но за то, что с какой непоколебимостью миллиардер распорядился мной, мне хочется поставить его на место. Излишне самонадеянно, понимаю. Когда запал затухает, голос скатывается в шепот. Ставров не ведет и бровью на весь мой гневный монолог. Только глаза мужчины напротив становятся темнее с каждым моим словом. И остаток предложения я уже буквально пищу. Я и сама могла разобраться. Горло обжигает от сухости. Облизываю губы. Меня буквально ошпаривает только от одного взгляда Ставрова. «Какая пламенная, самоотверженная речь!» Отвечает лениво как-то. но уже в следующую секунду делает шаг в мою сторону, нависает, а мне приходится поднять голову, чтобы смотреть в лицо мужчины. Слишком интимно, слишком близко, настолько резко, что голова кружится, и я не понимаю, то ли делаю шаг назад, то ли от неожиданности вовсе падаю, но Ставров придерживает меня за спину, обжигает касанием голую, уязвимую кожу. — Однако я уже достаточно увидел вишенка, чтобы засечь, как этот щенок спорил на тебя.